Харуки Мураками родился в 1949 году, самый известный из ныне живущих японских писателей, автор полутора десятков книг, переведенных на многие языки мира, «Слушай песню «Ветра»» 1979 год и «Пинбол» 1973-1983 год два первых романа «Трилогии крысы» знаменитого цикла писателя, завершающегося «Охотой на овец» 1988 год и продолженного романа «Дэнс, дэнс, дэнс» 1991 год.